Систематизируем основные положения психомышечной тренировки. Высокая точность выполнения движения достигается, во-первых, за счет создания предельно точного мысленного образа в своем сознании, во-вторых, путем перевода образа на рельсы психомоторики с задействованием соответствующих мышечных групп, в-третьих, за счет самовнушений, словесно оформленных главных опорных элементов в отрабатываемом движении. Затем идет непосредственное выполнение движения, но только тогда, когда мысленный образ достаточно точен и устойчив и хорошо размяты соответствующие мышцы. Соблюдение такой последовательности дает нужный результат намного быстрее, чем метод проб и ошибок. Таким образом, овладение в спорте сложными автоматическими движениями возможно лишь при сочетании как физических, так и психических возможностей спортсмена. Психомышечная тренировка в этих целях может стать для вас отправным моментом. Тренируйтесь ежедневно, настойчиво, целеустремленно. С помощью психомышечной саморегуляции улучшайте функционирование головного мозга, развивайте способность управлять своим вниманием и эмоциональным состоянием, и вы обязательно добьетесь высоких спортивных результатов. С таким же успехом используйте психомышечную тренировку и при занятиях физической культурой. Усиливайте целебное воздействие физических упражнений. Укрепляйте свое здоровье. Получайте истинное удовольствие от занятий. Пусть спорт для вас станет огромным счастьем борьбы и победы. Пусть все, что вы делаете в спорте, радует вас.